Глава пятнадцатая. В мертвый город. Кейт и Майкл шли в центре отряда, прямо за гномом, которому было поручено тащить старого, белобородого и громко храпевшего Фергюса у себя на спине. Хемиш шагал впереди. Всего их было семеро. Их не провожали фанфарами, когда они выступали из столицы гномов. Хемиш заявил, что если народ узнает о его уходе, то непременно устроит грандиозный парад и пышные проводы, и ему придется целую неделю целовать младенцев. Кейт заметила, что при этих словах остальные гномы переглянулись, а Фергюс даже фыркнул. Правда, он тут же попытался выдать свое фырканье за кашель и в самом деле так раскашлялся, что целую минуту не мог остановиться. Они вышли через невысокие дальние ворота и пустились в путь по бесконечным освещенным факелами коридорам, содержавшимся в идеальной чистоте и порядке. Всю дорогу Хэмиш, не закрывая рта, рассказывал об истории мертвого города, о связанных с ним преданиях и о том, сколько силовых упражнений для бицепсов он делает каждое утро. Кейт придвинулась к Майклу. «Не надо было так разговаривать с Хэмишем», — прошептала она и крепко пожал ему руку. Но это был очень-очень храбрый поступок. Майкл заметно смутился. «Да ну, пустяки!» «Нет, не пустяки!» И Эмма сказала бы то же самое. Их разговор заглушался брецанием гномних доспехов, грохотом железных каблуков по камню, храпом Фергюса и монотонной болтовней Хемиша. Поэтому, когда Майкл снова что-то сказал, Кейт пришлось попросить его повторить. «Думаешь, с ней все в порядке?» «Конечно», — ответила Кейт с гораздо большей уверенностью, чем чувствовала на самом деле. «Доктор Пим нам сказал, что она с Габриэлем. Он не даст ее в обиду». «Не знаю, увидим ли мы ее когда-нибудь. Непременно увидим. Даже не сомневайся». Майкл кивнул и поспешил сменить тему, сказав, что не понимает, почему Хэмиш не взял с собой побольше гномов. «Ведь у графини совсем не так много крикунов». «Почему же тогда не привести армию и не вышибить их из туннелей?» «Из-за салмактаров!» Гном, сказавший эти слова, шел как раз за детьми. У него были черные волосы, черная борода и очень густые и косматые брови. Он выглядел заметно моложе своих товарищей. И еще Кейт поняла, что он намеренно говорит очень тихо. Примерно год назад король узнал, что как только ведьма обосновалась в наших горах, она тут же столковалась с этими гнусными тварями и гномоубийцами. «Вы же знаете, о ком я говорю, да?» Кейт кивнула, вспомнив сон, приснившийся ей в подземелье, бледную незрячую тварь, подбиравшуюся к Габриэлю, постукивая когтями по каменному полу лабиринта. «Так вот, она пообещала какую-то награду, Хорошая головомойка, вот лучшая для них награда, таково мое мнение. Но ведьма защищает себя, такие дела, ищет союзников. Поэтому теперь, если Хэмиш, то есть король, попытается напасть на крикунов, то на помощь ведьме придут орды Салмактаров. Будет настоящая война, верно? А король этого не хочет. — Как тебя зовут? — спросила Кейт. «Уоллес», — ответил ее собеседник, а потом зачем-то добавил «гном». Они уже шли около часа и, наконец, вышли из туннеля на край огромной расщелины. Кейт и Майкл слышали, как невидимая вода бежит в темноте внизу. «Река Кембридж», — объявил Хэмиш, сбрасывая ногой камешек с обрыва, — «бежит через горы, мимо города и прямо к плотине». «По этой реке мы раньше торговали с дурачьем из города, пока ведьма не заявилась. У этой женщины нет никакого уважения к коммерции. Ладно, идем, мост уже близко, скоро перейдем по нему в старое царство». «Хемиш мог быть бы отличным гидом», — сказал Майкл, когда они двинулись вдоль края расщелины. «Он очень много всего знает». «А он им и был», — ответил Уоллес. «До смерти королевы, как какие почетные гости к нам заявлялись, так он завсегда водил их по окрестностям и всегда отлично делал свое дело. Конечно, когда трезвый бывал». Чем ближе они подходили к цели своего путешествия, тем больше Кейт задумывалась над тем, что сказал ей доктор Пим. Почему тайное хранилище, запечатанное несколько тысяч лет тому назад, Волшебное хранилище, которое могли открыть только немногие избранные, должно распахнуться перед ней, Майклом и, наверное, Эммой. Как такое возможно? И что волшебник имел в виду, когда сказал «это должна быть ты», именно ты, единственная из всех детей? Из каких детей? И что он хотел сказать, говоря, что книга выбрала ее, Но чтобы воспользоваться всем ее могуществом, она должна сначала исцелить свое сердце. Чем больше Кейт думала обо всем этом, тем сильнее волновалась и запутывалась. Они подошли к сводчатому каменному мосту, охраняемому единственным стражем. Увидев короля, гном поспешно опустился на одно колено. Кэмиш спросил, что нового в мертвом городе. «Ничего, ваше величество, не знаю, что ищет там ведьма». Но, думаю, лучше бы ей поскорее это отыскать, потому что эти городские долго не протянут. Да и как протянуть, когда эти крикуны хлещут их кнутами, морят голодом и заставляют работать день и ночь? Если хотите знать мое мнение, то надо вышвырнуть их из нашей горы. — Вот именно! Кому интересно твое мнение, Олух? Твое дело стоять тут и держать свое треклятое копье, дрянь ты эдакая! Хемиш покачал головой, и пошел на мост, бормоча себе в бороду. «В кого ни плюню, каждого есть свое треклятое мнение!» На другой стороне моста Хэмиш приказал гномам снять доспехи. Он хотел, чтобы они издавали как можно меньше шума. Потом он растолкал Фергюса. «Шевелись, старый дурень! Пришло время отрабатывать свое существование!» Фергюс открыл глаза. Они слезились и смотрели рассеянно. «Хм...» «Мы перешли через каменный мост! Говори, как отсюда попасть в золотую пещеру!» «Золотая пещера!» — казалось, старик понятия не имеет о том, о чем спрашивает Хемеш. «Да, золотая пещера! Золотая пещера! Ну, если ты мне соврал и не знаешь!» Король схватил старого гнома за бороду. «Так через ворота!» — пробормотал Феркиус. «На запад, вдоль хребта!» Там проход, помеченный скрещенными молотками, а уж потом ступеньки. Все ступеньки, ступеньки. — Все ясно, — сказал Хемиш, оборачиваясь к своему отряду. — И чтобы тихо у меня, как мыши! Они бесшумно двинулись по темному, давно заброшенному коридору, который вскоре привел их к высокой железной двери. Хемиш поскреб под бородой и выудил оттуда массивный ключ. Он вставил его в замок, затаил дыхание и повернул. Запор громко лязгнул, эхо прокатилось по коридору. Кейт заметила, что гномы поежились. Хемиш пристыженно обернулся к ним. «Я не хотел!» Туннель заканчивался ярдок в двадцати от двери. Дальше начиналась большая, ярко освещенная пещера. Хемиш знаком велел всем лечь на пол, и пятеро гномов и двое детей по-пластунски поползли вперед. Кейт слышала дробный грохот инструментов и хруст камня, громкие приказы, свист и хлёсткие удары бичей. Очутившись у края пещеры, они с Майклом уставились вниз. Они находились в нескольких сотнях футах над фундаментом города, который, насколько можно было судить по уходящим во тьму очертаниям, занимал все пространство, выдолбленное изнутри горы. Кейт подумала, что больше всего это похоже на огромный город внутри стеклянного шара с искусственным снегом, который трясли до тех пор, пока не обрушились башни, не осыпались дома и огромные трещины не прорезали улицы. Перед ними были руины некогда живого города, давно преданные забвению и тихо разрушавшиеся на протяжении веков. До недавнего времени. Множество шипящих газовых ламп озаряли светом руины. Большая часть работ велась в огромном здании без крыши. Со своего места Кейт видела кишевшие там фигурки людей, но они находились так далеко, а в воздухе стояла такая густая завеса пыли, что она не могла разглядеть, что там происходит. Но это было неважно. Кейт и так знала, что это здание — ничто иное, как древний тронный зал, а вопли и свист бичей объясняли все остальное. «Калмар — Калмартия! — тихо произнес Хэмиш. — Мертвый город! — Не могу поверить! — прошептал Майкл, поправляя очки, грозившие соскользнуть у него с носа. — Древний город гномов! Ах, был бы у меня фотоаппарат! Кейт не стала говорить, что уже видела этот город раньше. Во сне две ночи тому назад, когда она увидела, как он гибнет в землетрясении, Хэми с жестом велел им отползти от края. «И чтобы вас не было не видно, не слышно!» — прошипел он. «Или нам всем конец!» В конце концов бабушка Пит выгнала Эмму из хижины. «Но, но, но!» — залепетала та, когда старуха погнала ее к двери. Черные щупальца яда под кожей Габриэля заметно побледнели, однако он все еще не открывал глаз. Эмма хотела остаться с ним. «Я должна побыть с ним одна», — сказала ведунья. «Я тебя скоро позову». Снаружи утро уже сменилось днем, и толпа перед хижиной разошлась. Эмма остановилась, глядя на земляную улицу. Единственным признаком жизни в деревне были собаки, рывшиеся в объедках завтрака. «Он умрет?» Эмма обернулась. Девочка по имени Дэна стояла возле стены хижины. Эмма сразу поняла, что она пыталась заглянуть в окна. «Нет, конечно!» — усмехнулась Эмма. «Чтобы убить Габриэля, понадобится что-нибудь посерьезнее, чем шайка каких-то жалких крикунов Дэна ничего не ответила. Она просто стояла и молча смотрела на Эмму. «Чего тебе?» — рявкнула та. «Он поправится!» Дена не проронила ни слова и не шевельнулась. Эмма отвернулась и села на бревно, подобрала горсть камешков и принялась швырять их один за другим в железный горшок. Через какое-то время Дена подошла и села рядом с ней. Она тоже набрала камешков, но вместо того, чтобы кидаться, молча пересыпала их из горсти в горсть, отсеивая пыль. «Моих родителей убили в прошлом году». Эмма посмотрела на нее, но Дена не поднимала глаз от камешков, падавших из одной руки в другую. «Они были возле Кембриджского водопада. Их поймали ведьми на крикуны. Наверное, решили, что они из города. Пытаются сбежать или что-то такое. Правда?» Девочка молча кивнула. «Тогда Эмма сказала, а мои родители пропали десять лет тому назад. Они умерли?» — Нет, то есть я не знаю. Они обе помолчали. — Мне очень жаль, — сказала Эмма. — Что с твоими такое случилось? Когда это произошло, Габриэль пытался поднять наших на борьбу с ведьмой, но они не захотели и теперь не хотят. Сборище трусов! Девочка со злобой швырнула полную горсть камней, так что они глухо застучали по горшку. — О чем ты? — не поняла Эмма. — О том, о чем они там болтают ответила Дена, кивая на холм, на котором возвышалась большая двухэтажная хижина. Прошлой ночью Габриэль перебудил всю деревню, кричал, что все должны идти сражаться. Он едва стоял на ногах из-за яда. А теперь они сидят там и говорят об этом. Все говорят, да говорят, да только ничего не делают. Они все... Эй, ты куда? Эмма уже неслась вперед по земляной дороге. Щеки ее пылали, гнев застилал глаза. Габриэль сказал им, что нужно сражаться, значит, Эмма заставит их это сделать. Откинув полог, она ворвалась в теплую дымную духоту хижины. Все ее пространство занимала одна большая комната. Старики, которых Эмма уже видела раньше, сидели вокруг очага в центре, а все остальные жители деревни устроились вокруг них на скамьях, подпирали стены или смотрели вниз с расположенных ярусами балконов. Один из стариков как раз говорил, «Мы же даже не знаем, насколько могущественна эта колдунья. Согласен, у нас есть обязательства, но только не перед жителями Кембриджского водопада. У нас есть обязательства перед собственным родом, перед нашей историей». Он несколько раз ударил своим посохом в землю, подняв облака пыли. Что, если мы сразимся с колдуньей и потерпим поражение? Как тогда она отомстит нам? Мы не знаем. Мы не знаем, на что она способна. А раз не знаем, то и рисковать не можем. Он сел, и все забормотали еще громче. Эмма одним прыжком вскочила на скамейку. «Да вы все погибнете!» все собрание, И старики в центре, и люди на скамейках, и возле стен, и те, что сидели на балконах вверху, все отвернулись от своих собеседников и уставились на нее. «Вы думаете, что если будете сидеть сложа руки, то она просто оставит вас в покое? Неужели вы такие тупые?» Негромкий голос в голове Эммы предупредил, что все-таки не следует называть незнакомых людей тупицами, но она проигнорировала этот совет. «Потому что это самая большая глупость, какую я только слышала в жизни!» Только что говоривший старик поднял свой посох и указал им на Эмму. «Вы видите ребенка!» Эмма увидела подходившую к ней женщину. Какая жалость, что Кейт нет сейчас здесь. Люди всегда прислушивались к Кейт. «Это правда! Я сама видела!» «Все умрет! Деревья, животные, все умрут!» «Я видела! Это место будет выморочным!» «Да убедите же ее!» — прокаркал старик, колотя посохом по полу. «Нет!» Все, включая Эмму, замерли и обернулись. Огромная и ветхая фигура бабушки Пит темнела в дверном проеме. Она пустила полок, прошаркала вперед и остановилась возле Эммы. «Она пришла к нам из будущего!» «Коли она говорит, что наши горы станут пустошью, то я ей верю». «Но бабушка», — очень почтительно начал старик, — «если то, что говорит это дитя, правда?» «Это правда! Вы что, глухой? Или...» — начала была Эмма, но тут же смолкла под суровым взглядом ведуньи. «Откуда нам знать, что именно привело к запустению?» — продолжал старик. «Возможно, в этом будущем, откуда явилась эта девочка, мы как раз вступили в бой с колдуней и потерпели поражение. Возможно, то, что описывает нам дитя, есть как раз результат возмездия ведьмы». «Скажите ему, что он баба!» — прошипела Эмма. Но бабушка Пит даже не посмотрела в ее сторону. «Значит, нужно постараться не потерпеть поражение». Она взяла Эмму за руку И повела ее вперед к самому огню, прямо к старикам. «Я была ведуней этой деревни еще в ту пору, когда большинства из вас и на свете не было, так что скажу вам прямо. Да, если мы выступим против ведьмы и потерпим поражение, то всем нам придет конец». «Все мы, вся наша история, все наши легенды будут стерты из памяти этого мира, и все-таки...» Бабушка Пит медленно повернулась, обводя глазами всех собравшихся. «У нас нет другого выбора, кроме как принять бой!» И тогда Эмма заметила кое-что странное. Морщины начали исчезать с лица ведуньи, ее глаза прояснились и засияли. Скрюченная спина выпрямилась. Старая бабушка Пит, морщинистая и сгорбленная, все еще была здесь, но по мере того, как она говорила, другая женщина, высокая, гордая и прекрасная, стала проступать рядом с ней, как будто они обе были наложены друг на друга. «Мы все знаем легенды о том, что в наших горах спрятан предмет неслыханной силы», «Многие из нас верят, что именно эти легенды привели сюда колдунью. Но что это за предмет и что он может? Легенды этого не знают!» Бабушка Пит замолчала. Эмма увидела, что все мужчины и женщины в зале подались вперед. Балконы наверху скрипели под тяжестью людей, которые придвигались ближе, чтобы лучше слышать. «Это книга!» В незапамятные времена были созданы три великие магические книги, самые могущественные магические книги, когда-либо написанные на свете. Они были утрачены тысячи лет тому назад. Тем не менее, все волшебники и мудрецы знали о них, помнили об их великой силе, ибо каждая из этих книг обладала властью изменить наш мир. «Очень давно я поняла, что одна из этих книг спрятана здесь, но я не знала, какая именно, но теперь, благодаря этой девочке, я это знаю». Она положила руку на шею Эмми под затылком. Эмма почувствовала прикосновение скрюченной мозолистой руки старухи и одновременно гладкой сильной ладони молодой женщины. «Книга, спрятанная в этих горах!» Та самая, которую всеми силами разыскивает колдунья, содержит в себе величайшие тайны времени и пространства, и называется она «Атлас». Шепот облетел просторную комнату, и хотя Эмма стояла возле огня, ее вдруг охватил озноб. Бабушка Пит подняла руку. Шепот стих. «Этот «Атлас» позволяет своему владельцу путешествовать во времени» передвигаться по карте истории. Одного этого достаточно, чтобы вселить страх в наши сердца. Но это еще не все». Эмма увидела, что толпа слушателей подалась еще ближе, и каждый из собравшихся жадно впитывает каждое слово старухи. «Человек, полностью овладевший силами книги, может не только путешествовать во времени и пространстве», но и управлять ими. Сама ткань нашего мироздания будет под его воле. С того самого дня, как он получит власть над книгой, наши жизни, жизни тех, кого мы любим, и всех живущих на этой планете, окажутся в его руках. Вот почему этот атлас ни в коем случае не должен попасть в руки колдуньи». Старуха замолчала. Краем глаза Эмма увидела, как призрак красивой женщины съежился и растаял, и в комнате осталась только старая, пристарая бабушка Пит с морщинистой, как у слона кожей. Очень долго в зале царила мертвая тишина. Потом из дальних рядов собравшихся поднялся высокий мускулистый мужчина. «Я буду сражаться!» Один за другим они поднимались со своих скамеек или отходили от стен, пока все мужчины в возрасте от 16 до 60 лет не оказались на ногах, объявив о своей готовности драться. Старик тяжело вздохнул. — Очень хорошо. Раз надо, так надо. Но кто возглавит нас? — Я. Габриэль стоял в дверях, накинув на плечи одеяло. В мгновение ока Эмма бросилась ему на шею и уткнулась лицом в грудь, чтобы скрыть слезы.